Борт корабля Ариада, то же место и время. Командир, раздался приятный женский голос из кино. Предстартовая подготовка завершена. Корабль готов к выходу из атмосферы. Системы маскировки работают в штатном режиме. Прогноз незаметно покинуть планету положительный. Воздействия не требуется. Хорошо, Мира, раздался негромкий женский голос из командирского ложемента. В нём сидела высокая светловолосая женщина. На вид ей можно было дать около 40 лет, хотя на самом деле её возраст давно перевалил за 6000. Надеюсь, моя птичка не забыла, как летать за столько лет консервации. Женщина смотрела в обзорный экран, на который проецировалось изображение поверхности планеты, медленно проплывающее внизу. Внезапно взгляд женщины зацепился за лица двух детей, задравших головы вверх. Мира, а они что нас видят? Ты доложила, что маскировка работает, строго спросила женщина. Командир, все системы работают штатно. Я не знаю, почему они нас видят, ответил голос из кино. Останови движение и доставь этих детей ко мне. Я хочу посмотреть на них поближе. Это уже интересно. Корабль застопорил ход, и в командирской рубке блеснула вспышка телепорта. На приёмном диске появилось двое детей, недоумённо озирающиеся по сторонам. Глаза женщины засветились мягким желтоватым светом, и лица испуганных детей застыли, глаза остекленели и слегка затуманились. "Мира. Анализ нервной структуры обоих", прозвучало указание. "Есть, командир". В воздухе перед женщиной появилось объёмное изображение нервной системы обоих детей. Рядом в окне были показаны параметры, которые смог снять Искин. Женщина некоторое время задумчиво рассматривала проекцию. Странно. Этот старший система ожидаемо развития, но что-то тут не так. Произведи сравнительный анализ ранее взятых образцов и этих структур. Она указала на необычные утолщения в коре головного мозга. Выполнено. Через 3 секунды доложил Искин. Отмечаю аномальные области развития. На проекции появились подсвеченные красные области. Тип нервных узлов старшего ребёнка схож с генотипом Рассерай. Командир, зачаточное развитие псиедра первого уровня. У второго таких изменений не наблюдается. Стандартный хомо, пояснил Искин. Ты права. Похоже, кто-то из моих детей когда-то тут погулял. Вот и вылез потомок. Интересно. И жаль его. Жизни ему тут не будет. Корпоранты его рано или поздно вычислят и сонируют или ещё чего придумают, печально сказала командир. Она протянула руку в сторону мальчика, и её глаза стали светиться ярче. Странно, пробормотала она. Линия его судьбы скрыта от меня. Забавный малыш. Лицо женщины приобрело задумчивое выражение. Ну что ж, видимо, судьба. Мира, приготовь инжектор с моей последней разработкой. Не пропадать же добру. Сделаем этому ребёнку подарок, распорядилась она. "Командир, конфигурация нанозародыша на ещё не прошла процедуру верификации, и установка в этом возрасте противопоказана. Вы уверены?" запросил подтверждение Искин. "Помести зародыш в квазиэпителиальный мешок." Установи период распада в 15 стандартных земных лет, прозвучал ответ. "Принято, капитан. Процесс запущен", доложил искусственный интеллект. Из ниши появился сгусток телесного цвета. Он подлетел к мальчику. Одежда в районе его живота стала прозрачной, кожа разошлась в стороны, и сгусток погрузился внутрь тела. После этого не осталось никаких следов ни на коже, ни на одежде. Выполнено. Доложила скин. Глаза женщины вновь засветились, и она обратилась внутренним взором к своей разработке. Храни его, служи верно, моё последнее дитя. Женщина ещё какое-то время задумчиво смотрела в мутные глаза мальчика, о чём-то размышляя. Затем встала и подошла ближе, наклонилась и выдохнула в затылок мальчика. Лёгкое облачко энергии вышло изо рта их втянулось в череп ребёнка. Она погладила его по голове и произнесла: "Надеюсь, это защитит тебя. Мира, нам пора. Отправь детей назад и стартуем. Время уходит", резко скомандовала женщина. Возникла вспышка, и двое детей появились во дворе дома, как будто ничего и не произошло. Они всё так же смотрели на проплывающий не так и высоко космический корабль. Диск корабля удалился на несколько сотен метров, а затем свечкой взмыл в небо и исчез во вспышке. Офигеть, протянул Денис. Кому расскажешь, не поверят. Пошли домой, маме расскажем. Точняк, пошли. Ну капец, настоящая летающая тарелка, восторженно затараторил мальчик. Двое мальчишек потопали по направлению к своему подъезду. восторженно обсуждая увиденное